лоба 45. Только спустя 20 минут действие пилюли начало ослабевать. За это время Сонг сумел значительно укрепить базу своего 12-го владыки. Теперь оставался лишь один небольшой шаг к следующей уже большой границе формирования рисунка. Это был крайне важный этап. от того, насколько практика боевых искусств ответственно подходила к созданию своей законченной татуировки, зависело не только его будущая сила, но и то, насколько легко ему будет даваться последующее развитие и переходы на другие этапы. Небрежности здесь места не было, поэтому Сон решил на время отложить вопрос перехода к созданию рисунка. Сейчас в этом очень опасном месте требовалось быть крайне осторожным. Задрав рука в рубахе, Сонг осмотрел двенадцать толстых полосок, кругами охватывающих его руку вплоть до самого плеча. «Впечатляет», – подумалось ему. А еще он ощутил, что его травмированная рука полностью зажила. Ее движения ничем не стеснялись, и как обычно точны неизвестно какова теперь его сила двенадцатый володыка такого ещё нигде в мире не было возможно по силе он сейчас соответствовал среднему этапу формирования рисунка мотнул головой парень решил пока не зацикливаться на этом вопросе сейчас перед ним стояли куда более важные проблемы Осторожно выбравшись из кармана, где он совершал свой прорыв, Сонг с восприятием ощупывал окружающее его пространство. Благодаря прорыву на три малой границы его чувствительность ещё больше увеличилась и позволила воспринимать на расстоянии уже более чем в полкилометра. Не обнаружив опасности, молодой человек начал продвигаться в направлении Где по его мнению должен находиться выход из пещеры Высшего Духа? Но каким бы мощным у него сейчас ни было восприятие, оно всё же не способно обнаружить ловушки, расставленные практиками над парой больших границ выше него. Со звуком, похожим на то, как открывается дверь с плохо смазанными петлями, вокруг Сонга повились тысячи рун. Мгновение И вот тело оплели множество нитей, намертво приковавших молодого человека к месту, где он стоял. Одновременно с этим откуда-то сверху с потолка тоннеля на него обрушилась настоящая фиолетовая молния, в считанные секунды разрушив его собранную в попытке защиты духовную силу и отправив в беспамятство. Неизвестно, сколько он так пролежал без сознания, но очнуться его заставил странно знакомый голос. Вы только посмотрите, кто это у нас тут? весёлый девичий голосок прозвучал над самым ухом Сонга. Кои, как разлепив глаза, он посмотрел прямо перед собой и увидел улыбающуюся зеленоглазую красавицу, одетую в облегающее красное ципао. Ее алые губы искренне улыбались, а руки тянулись к Сонгу, чтобы освободить из запутывающих нитей ловушки. Син Фен. Эту девушку он прекрасно помнил, и она была последним человеком, с кем бы он хотел сейчас встретиться. Дернувшись, Сонг попытался отдалиться от тянущихся к нему нежных рук. «Ну-ну, я тебя не укушу. Погоди». «Сейчас освобожу». Син-фен парой движений разорвала нити и взяла за руку Сонга, отчего тот мгновенно потерял желание как-то ей сопротивляться. «Поразительно! Ты смог выдержать удар ловушки мастера воплощения! Какие же секреты ты еще скрываешь, мистер Сонг?» В глазах девушки появились искорки любопытства. «Сейчас не время, Син-фен!» Пошли, можно будет его выпотрошить и узнать, что у него за сокровища. А сейчас просто возьми его под контроль и продолжим. Нам ещё нужно попасть в дворец пещеры. Голос Лонгфена раздался откуда-то из темноты. "Да, господин", кивнула Синфен, а затем окинув взглядом Сунга, сказала ему: "Ну, зайчик, считай, что тебе просто не повезло". Сын мог частично контролировать себя. И в отличие от того, как это было в прошлый раз, сейчас у него получалось вертеть головой, осматривая окружение. Пройдя немного дальше вглубь тоннеля, откуда доносился голос лангфена, они вышли в просторную пещеру, где парень увидел около 40 человек отдыхающих на полу. Судя по форме этих людей, все они являлись выходцами из клана Лунного Феникса. Сам Лонг Фэн находился посреди этих людей. В настоящий момент, присев на небольшой камень, он с усталостью смотрел на вошедшего Сонга. Этот Лонг Фэн плохо выглядит. Похоже, он пережил какой-то серьёзный кризис. Удивился парень и взглянул на молодого главу клана. Огромные тёмные круги под глазами, измождённое, ставшее острым от недеяния лицо, усталый взгляд и тяжёлое дыхание ясно говорили об этом. Переведя взгляд с бывшего наследника клана на остальных, Сонка с удивлением заметил знакомое бледное лицо Риль. Молодая девушка сидела среди других членов клана, обняв свои ноги и со смесью страха и вины смотрела сейчас на Сонга. «О, вот значит, все-таки как?» Он сразу все понял. Теперь его подозрения были на сто процентов оправданы. «Это Рилл», — рассказала о нем Синфен. «Был ли Сонг обижен на девушку?» «Нет». В первое время, когда он еще подозревал ее, Сонга действительно огорчала сама мысль о предательстве, Но затем со временем он понял, что не прав. Кто он для этой девушки? Любой практик боевых искусств желает развиваться, становиться сильнее и завоевать уважение и признание окружающих. Её поступок легко угадывался, и всё более нелепыми являлись ожидания Сонга. Он думал, что все люди такие же, как он и Винт. Ошибка, дорогая ему стоившая. Взглянув в его глаза, Рила опустила взгляд и уже больше не обращала на парня внимания. Сунг также решил не зацикливаться на этом. Он осмотрел всех практиков, находящихся сейчас в пещере, милком удивившись наличию целых двух старейшин пика этапа воплощения. Они нисколько не скрывали своего развития, чуть ли не выпячивая его. Большинство же воинов здесь были на начальном этапе воплощения. Лонгфэн забрал серьёзную силу из клана. Скорее всего, это нанесло ощутимый урон их боевой силе, особенно после той битвы, где пострадало много практиков. Хорошо. Так, хватит прохлаждаться. Мы и так уже 6 часов блуждаем в этих тоннелях. Выдвигаемся. крикнул Лангфенг, поднимаясь на ноги и показывая всем пример, направился к выходу из пещеры. Люди вскочив со своих мест, последовали за молодым господином. "Ну что, зайка, пойдём и мы?" потерв Сонг Га за щёку, сказала Синфен, идя за всеми остальными. "Интересно, ей не тяжело ходить в этом облегающем платье по всем этим пещерам?" Росина промелькнула мысль в голове Сонга. Продвигаясь вглубь пещеры высокого духа, отряд предателей Лунного Феникса легко обходил все ловушки демонических и человеческих практиков, неуклонно продвигаясь к цели своего путешествия. Время от времени они на некоторое время останавливались, пропуская мимо особо крупные отряды демонов или людей. при этом оставаясь вне их видимости именно благодаря выдающимся способностям Синфен это оказалось возможно у девушки была феноменальная куда сильнее, чем у Сунга сила восприятия именно в этот момент парень и начал задумываться какое же развитие у этой девушки судя по её способностям она не могла быть слабее воплощения Но какова ее действительная граница развития? Это оставалось загадкой. К центральной пещере они смогли выйти где-то через час такого неспешного продвижения. Под конец им уже практически не встречались человеческие группы практиков. Зато плотность демонов настолько выросла, что стало практически невозможно проходить мимо них незамеченными, и они перестали это делать. При встрече с демонами Лонгфен показывал им что-то, после чего их пропускали дальше. «Значит, они заодно с людолисами?» – удивился Сонг. «У него появилось нехорошее предчувствие. Обдумывая всю ситуацию, он не сразу заметил, что они пришли ко дворцу пещеры истинного духа, как и в прошлый раз». Сунг оказался поражен размерами дворца. Даже спустя столько времени он продолжал шокировать. Войдя внутрь, их группа оказалась окружена сотнями демонических практиков. Ин и Вулпи неподвижно стояли в зале, чего-то ожидая. Лонгфен вышел вперед и поднял над головой предмет, похожий на кулон, громко сказал «Сунг». Я хочу поговорить со старшим. Тишина встретила его слова. Демоны безразлично продолжали смотреть на чёрный алтарь, располагающийся посредине зала дворца. Вы меня не слышали? Я приказываю вам передать старшему, что его ждёт Лан Кен, будущий глава клана Лунного Феникса. В эту секунду толпа демонических практиков расступилась, образуя что-то вроде живого коридора, как бы приглашая их пройти по нему. Так-то лучше, кивнул Ван Кен и ступил на вновь образованную тропу. Его спутникам ничего не оставалось, как пойти за своим господином. Сунг идё по коридору, созданному из демонов. Нервно осматривался по сторонам. В основном тут были ину, окутанные тенью. Их лица или морды было не разглядеть. Но вот редко встречаемые людолисы смотрели на людей абсолютно стеклянным взглядом. Хотя какие эмоции могут проявиться на лисе и морде? В любом случае у Сонга складывалось такое впечатление, что все эти демоны находились в трансе, как те практики секты повелителя Сумерек в прошлый раз. В конце импровизированного коридора группу людей ждали. Один вулпи с черным мехом стоял возле самого обсидианного возвышения, вводя над ним лапой. Вставать на него он почему-то не решался, хотя Сонг прекрасно помнил, как эти демоны в прошлый раз В шестером проводили на нём ритуал. Повернувшись к людям в Вульпе, посмотрел горящими красными бусинками глазами на Лонгфена. Мы выполнили свою часть сделки. Ключи у вас, а теперь выполните свою. Людалис слегка опустил морду и приоткрыл пасть. Его глаза сверкнули алой вспышкой. Что это значит? В Вульпе «Не играй со мной! У нас был уговор, будь добр придерживаться своей части сделки!» Сунгу показалось, что когда Лонгфен произносил эти слова, Людолис пришел в бешенство. Его пасть захлопнулась, а когти на лапах непроизвольно вылезли наружу. Но демон сдержался. Он молча развернулся. И продолжил свою работу, как бы говоря, что разговор окончен. Но ну хорошо, мы подождём, но не смей играть со мной в ульпи. У меня ещё есть, чем тебя удивить. С этими словами Лонгфэн повернулся к своим людям и сказал: "Люди лисы говорят, что пока не могут выполнить наши условия. так как по близости множество человеческих практиков лишь только когда демоны очистят пещеры от присутствия варага, они приступят к ритуалу, тогда нам передадут эссенцию крови феникса и позволят присоединиться к ним. Все обеспокоенно переглянулись, однако никто ничего говорить не стал. Как и сонг Почти все они чувствовали необъяснимое беспокойство. Сделки с демонами всегда были опасны. Пойдёмте, нам сказали подождать некоторое время там. Юан Кен указал на место, располагающееся прямо возле возвышения. Там для них уже была расчищена небольшая площадка. Отлично. пришли прямо в логово зверя, так ещё и прямо у пасти встали. Какая глупость. Сонг был зол. Стало очевидно, что демоны просто отправят их на обсидиановое возвышение, лишь только закончатся бои за пещеру. Удивительно, что вроде бы не глупый Лонгфен этого не понимал.